Слова седьмая. Конференция. «Я думаю, все мы ожидали, что на собрании нам просто коротко обрисуют положение и дадут точные инструкции на завтра, время отправления, маршрут, задачи дня и прочее. Я решительно не ожидал, что мы получим столько пищи для размышлений. Собрание состоялось в небольшом лектории, освещенным для такого случая автомобильными фарами. Когда мы вошли, за кафедрой совещались несколько мужчин и женщин, которые, по-видимому, утвердили себя в качестве некоего комитета. К своему изумлению мы обнаружили, что в зале собралось около сотни человек. В большинстве это были молодые женщины, примерно по четыре на каждого мужчину. Джозелла обратил мое внимание на то, что из женщин только немногие были зрячие. В группе совещавшихся выделялся своим ростом Микаэль Бидли. Рядом с ним я узнал полковника. Остальные были мне незнакомы, за исключением Элспет Керри, сменивший в интересах наших потомков фотоаппарат на блокнот. Интерес комитета был сосредоточен на пожилом человеке с некрасивым, но добродушным лицом, в золотых очках, с длинными седыми волосами. Была еще одна женщина в этой группе, совсем молоденькая, лет двадцати двух или трех. Видимо, она испытывала неловкость от того, что не находилась вместе со всеми в зале. Время от времени она нервно и неуверенно поглядывала на аудиторию. Вошла Сандра Тельмонт с огромным листом бумаги. Секунду она проглядывала этот лист, затем живо разогнала комитет по креслам. Взмахом руки она направила Микаэля на кафедру, и собрание началось. Он постоял в ожидании, пока стихнут разговоры, слегка сутулившись глядя в зал темными глазами. Потом он заговорил. У него был приятный тренированный голос и совершенно домашние манера. «Должно быть, многие из нас, — начал он, — все еще не оправились от впечатления, вызванного этой катастрофой. Мир, который мы знали, кончился в мгновение ока». Некоторые из нас, возможно, испытывают чувство, будто это конец всему. Это не так. Но я сразу скажу вам, что это может оказаться концом всему, если мы это допустим. Как не чудовищна эта катастрофа, мы все еще в состоянии пережить ее. Стоит, наверное, именно сейчас вспомнить, что в истории человечества не нам одним приходится быть свидетелями исполинских бедствий. О них дошли до нас только мифы. Но не приходится сомневаться, что где-то в глубинах истории имел место великий поток. Те, кто пережил его, были свидетелями катастрофы таких же масштабов, как наша, и в некоторых отношениях более ужасны. Но они не впали в отчаяние. Они, должно быть, все начали сначала, как можем начать и мы. Из жалости к себе и из потетики не построить ничего. Поэтому лучше будет, если мы сразу отрешимся от этих чувств, ибо мы должны стать именно строителями. А чтобы выбить почву из-под ног любителей драматизировать, я позволю себе напомнить вот о чем. Нынешняя катастрофа даже сейчас не кажется мне самым худшим, что могло бы случиться. Я, а также, вероятно, и многие из вас, большую часть жизни прожили в ожидании событий гораздо более страшных. И я все еще верю, что если бы не эта катастрофа, с нами случилось бы нечто худшее. После 6 августа 1945 года шансы человечества поразительно уменьшились. Только позавчера они были меньше, чем в эту минуту. Если уж вам хочется драматизировать, возьмите лучше в качестве материала все годы после 1945-го, когда дорога безопасности сузилась до ширины натянутого каната, по которому мы переступали, намеренно закрывая глаза на пропасть, развершившуюся под ногами. Рано или поздно мы могли оступиться. Совершенно неважно, как это могло произойти, по злому умыслу, понебрежности или простой случайности. Равновесие было бы потеряно, и началось бы уничтожение. Мы не знаем, как это было бы страшно. Ну, как это могло быть страшно? Возможно, в живых не осталось бы ни одного человека, и, возможно, не уцелела бы и сама планета. А теперь сравните наше положение. Планета не затронута, не покрыта шрамами. Она по-прежнему плодородна. Она может давать пищу и сырье, Мы располагаем хранилищами знаний, которые научат нас делать все, что делалось до сих пор. Хотя о некоторых вещах лучше забыть навсегда. И у нас есть средства, здоровье, сила начать строить заново. Речь его не была длинной, но она произвела впечатление. Должно быть, она заставила многих слушателей почувствовать, что они находятся не столько в конце одного пути, сколько в начале другого. И хотя его выступление состояло главным образом из общих мест, в зале, когда он сел, ощущалось больше бодрости. Полковник, выступивший следом за ним, был практичен и держался фактов. Он напомнил, что в видах гигиены нам следует по возможности скорее удалиться из населенных районов, каковое мероприятие намечается примерно на полдень следующего дня. Практически все предметы первой необходимости и кое-что сверх того в количестве, достаточном для обеспечения разумного уровня удобств, уже имеются. В рассуждении запасов нашей целью должна быть максимальная независимость от внешних источников хотя бы на один год. Этот период мы проведем фактически на положении осажденных. Несомненно, помимо того, что запечатлено в списках, Есть еще много других предметов, которые для всех нас было бы желательно взять с собой, но с ними придется подождать, пока медицинский надзор — тут девушка в комитете покраснела — позволит группам выйти из изоляции и отправиться за ними. Что же касается места изоляции, то комитет тщательно обдумал этот вопрос и, приняв во внимание требования компактности, независимости и отчуждения от остального мира, пришел к заключению, что лучше всего для наших целей подойдет провинциальная школа-интернат или, на худой конец, какая-нибудь крупная помещичья усадьба. Не знаю, то ли комитет тогда действительно еще не принял решение относительно места нашей будущей резиденции, то ли полковник был одержим идеей о необходимости скрывать это решение как военную тайну, но то обстоятельство, что он не назвал ни место, ни хотя бы предполагаемый район, Было, по моему глубокому убеждению, серьезнейшей ошибкой, допущенной в тот вечер. Впрочем, его деловой подход вселил в слушателей новый заряд уверенности. Когда он сел, снова поднялся Микаэль. Он шепнул девушке несколько ободряющих слов и затем представил ее. «Всех очень беспокоило», — сказал он, — «что среди нас не было ни одного человека с медицинскими знаниями». И поэтому он с величайшим удовлетворением приветствует сейчас здесь мисс Берр. Правда, у нее нет медицинских степеней и внушительных рекомендаций, но зато она является медицинской сестрой высокой квалификации. Сам он полагает, что практические навыки, приобретенные за последнее время, могут стоить больше, нежели степени, полученные годы назад. Девушка, снова покраснев, коротко сообщила, что полна решимости выполнить свой долг. Закончила она немного неожиданно, объявив, что сегодня же, не выходя из зала, сделает нам всем прививки от разных болезней. Маленький человечек, имени его я не разобрал, похожий на воробья, втолковал нам, что здоровье каждого является делом общим, что о любых болезненных симптомах необходимо докладывать немедленно, поскольку распространение среди нас заразных заболеваний может принять очень серьезный оборот. Когда он закончил, поднялась Сандра и представила последнего выступающего. «Доктор Е. Х. Ворлес, доктор наук, Эдинбург, профессор социологии Кингстонского университета». к кафедре подошелся до власа мужчина. Он постоял несколько минут, положив на нее кончики пальцев и склонив голову. Остальные члены комитета внимательно и с некоторым беспокойством смотрели на него. Полковник, наклонившись к Микаэлю, что-то шепнул ему, и тот кивнул, не спуская глаз с профессора. Старик поглядел в зал. Он провел ладонью по волосам. «Друзья мои», — сказал он, — «я полагаю, что могу претендовать на старшинство по возрасту. За мои семьдесят лет я узнал и должен был забыть много, хотя не так много, как мне бы хотелось». Но если в процессе длительного изучения человеческих установлений что-либо поражало меня более, нежели их устойчивость, так это их разнообразие. Хорошо говорят французы. «Отре тон, отре мэр». Давайте хорошенько поразмыслим, и тогда мы отчетливо увидим, что добродетели, почитаемые в одном обществе, оборачиваются преступлением в другом что поступки, вызывающие возмущение здесь, поощряются где-нибудь в другом месте, что привычки, порицаемые в одном веке, охотно прощаются в другом. Мы увидим также, что в каждом обществе и в каждую эпоху распространена уверенность в моральной правоте обычаев данного общества и данной эпохи. Отсюда явствует, что, поскольку многие обычаи разных обществ и разных эпох противоречат друг другу, они не могут быть все правильными в абсолютном смысле. Самый строгий приговор, который можно им вынести, если им вообще должны выносить приговоры, состоит в утверждении, что в каком-то времени они были правильными для общества, где они существовали. Может быть, они правильны сейчас, но нередко оказывается, что это совсем не так, что общество, которое продолжает поддерживать их, безотносительно к изменившимся обстоятельствам, делает это себе во вред и, возможно, ведет себя к самоуничтожению. Аудитория не понимала, куда он клонит. Слушатели беспокойно задвигались. Большинство из них привыкли немедленно выключать радио, когда передавались выступления такого рода. Теперь они чувствовали себя в ловушке. Оратор решил пояснить свою мысль. «Таким образом, — продолжал он, — вряд ли вы можете рассчитывать найти одни и те же нормы поведения, обычаи и привычки в какой-либо умирающей от голода индийской деревушке и, скажем, в центре Лондона». Аналогично, население теплых стран с благоприятными условиями для жизни очень отличается в смысле взгляда на добродетели от занятого тяжким трудом населения суровых северных областей. Другими словами, различные обстоятельства порождают различные нормы морали. Я напоминаю вам об этом потому, что мир, который мы знали, ушел. Он кончился. Вместе с ним ушли и условия, определявшие и формировавшие наши нормы. У нас теперь другие нужды, и другими должны быть наши цели. Если нужен пример, я приведу вам такой. Весь день мы с чистой совестью занимались тем, что еще два дня назад было бы грабежом и кражей. Старые нормы сломаны, и мы должны выяснить, какой образ жизни лучше всего соответствует новым. Мы не просто начинаем заново строить. Мы должны начать заново думать, а это труднее и неприятнее. В ближайшем будущем огромное большинство всех этих предрассудков должно исчезнуть или радикально измениться. Мы можем признать и сохранить лишь один первостепенный предрассудок, тот, что гласит: человечество прибудет вовеки. Этому соображению должны быть подчинены, по крайней мере, временно, Все остальные, что бы мы ни делали, мы должны задавать себе вопрос, поможет это или помешает человечеству в борьбе за существование. Если поможет, то мы обязаны делать, даже если это вступает в конфликт с идеями, в которых мы были воспитаны. Если помешает, то мы должны устраниться, даже если наше бездействие столкнется с нашими прежними идеями о долге и справедливости». Это будет нелегко. Старые предрассудки умирают с трудом. Простак опирается на костыли афоризмов и заповедей, опирается на них и робкий, и умственно ленивый. Мы тоже подчас опираемся на эти костыли, и гораздо чаще, чем нам кажется. Теперь же, когда старая организация мира рухнула, созданные для нее арифметические таблицы не дают больше правильных ответов. «Нам придется найти в себе моральную смелость думать и планировать самим за себя». Он помолчал, задумчиво разглядывая аудиторию. Затем сказал. «Прежде чем вы решите примкнуть к нашему сообществу, следует совершенно отчетливо разъяснить вам одну вещь. Мы все, кто взялся за эту задачу, обязаны будем играть определенные роли». Мужчины будут работать, женщины будут рожать. Если вы с этим не согласны, то в сообществе вам не место. После паузы, заполненной мертвой тишиной, он добавил. Мы можем позволить себе содержать слепых женщин. У них будут зрячие дети. Мы не можем позволить себе содержать слепых мужчин. Видите ли, в нашем новом мире дети — самое важное. Он закончил выступление. Некоторое время все молчали, затем аудитория зашевелилась и зажужжала. Я повернулся к джазелле К моему удивлению, она улыбалась. «И что здесь смешного?» — спросил я несколько резко. «Посмотрите на лица публики», — ответила она. Я посмотрел и был вынужден признать, что она имела причину улыбаться. Я взглянул на Микаэля. Обводя глазами зала он старался определить общую реакцию. «Микаэль как будто немного обеспокоен», — заметил я. «Ну а как же», — сказал Джозелла. «Другое дело, если бы Янгу удалось провернуть это еще в девятнадцатом веке». «Какой вы иногда бываете грубой», — сказал я. «Вы что, знали обо всем этом заранее?» «Не то чтобы знала, но не такая уж я тупица. Кроме того, пока вы ходили переодеваться, кто-то пригнал полный автобус вот этих слепых девушек». Они из какого-то благотворительного учреждения. Я спросила себя, для чего было специально ездить за ними, если можно набрать тысячи на окрестных улицах. Ответ напрашивался сам собой. «Во-первых, поскольку они слепые уже давно, у них должны быть известные рабочие навыки. Во-вторых, все они девицы. Такая дедукция не представляла особых трудностей». «Хм», — сказал я, — «Это зависит от точки зрения. Мне бы это в голову не пришло». «А что вы...» — сказала она. В зале наступила тишина. Поднялась высокая женщина, смуглая и моложавая, с видом весьма целеустремлённым. «Следует ли нам сделать вывод?» — спросила она голосом, в котором звучала углеродистая сталь. «Следует ли нам сделать вывод?» что последний оратор выступает в защиту свободной любви. И она села с устрашающей решимостью. Доктор Уорлес рассматривал ее, приглаживая волосы. «Я думаю, задавшая этот вопрос, должна знать, что я ни слова не сказал о любви, ни о свободной, ни о продажной или взаимной. Не соблаговолит ли она поставить вопрос яснее?» Женщина снова встала. «Я думаю, оратор понял меня. Я спрашиваю, не предлагает ли он отменить закон о браке?» «Все законы, которые мы знали, отменены обстоятельствами. Создавать законы, соответствующие новым условиям, а также, если понадобится навязывать их, придется теперь нам самим. Но есть еще закон Божий и закон благопристойности». «Мадам, у Соломона было три сотни или пять сотен жен, но Бог, видимо, не ставил ему это в вину. Мусульманин с тремя женами сохраняет полную респектабельность. Все зависит от местных обычаев. Позже мы сами решим, каковы будут наши законы касательно этого и всех прочих предметов, чтобы они были наиболее выгодными для нашего сообщества». Наш комитет после дискуссии пришел к выводу, что если мы хотим построить новый порядок вещей и не хотим впасть в варварство, а такая опасность существует, мы должны иметь определенные обязательства со стороны тех, кто выразит желание присоединиться к нам. Никто из нас не собирается восстанавливать образ жизни, который нами утрачен. Что мы предлагаем? Трудовую жизнь в наилучших условиях, какие мы можем создать — и счастье, которое придет в борьбе с трудностями. Взамен мы просим сотрудничества и плодотворной деятельности. Никто никого не принуждает. Выбирайте сами. Те, кому наше предложение не по душе, свободны идти куда угодно и основать сообщество отдельно на принципах, которые они предпочитают». Последовал бессвязный спор, то и дело опускавшийся до частности и гипотетических предположений, на которые пока не могло быть ответа. Но никто не пытался прекратить его. Чем дольше он продолжался, тем привычнее становилась сама идея. Мы с Джозеллой отправились к столу, где сестра Бер расположилась со своими орудиями пыток. Нам было сделано несколько уколов, после чего мы снова сели слушать, как спорят. «Как вы думаете, — спросил я Джозеллу, — сколько из них решат присоединиться?» Она огляделась. «Да почти все к утру», — сказала она. Я усомнился. Слишком много слышалось возражений и вопросов. джазела сказала. «Знаете, если бы вы были женщиной, и вам предстояло перед сном подумать час-другой, выбрать ли детей и организацию, которая будет о вас заботиться, — Или верность принципам, которые, скорее всего, не дадут вам ни детей, ни мужчину-защитника? Вы бы не испытывали таких сомнений?» «Не ожидал от вас такого цинизма». «Если вы всерьез считаете это цинизмом, значит, вы сентиментальный пошляк. Я говорю о реальных женщинах, а не о куклах из фильмов и дамских журналов». «О, — сказал я». Некоторое время она размышляла, затем нахмурилась. Наконец она сказала, «Хотела бы я знать, сколько им от нас нужно. Я люблю детей, но должен же быть какой-то предел». Дебаты беспорядочно продолжались примерно час, после чего постепенно затихли. Микаэль попросил, чтобы списки тех, кто решит присоединиться к сообществу, были у него в кабинете к десяти часам утра. Полковник потребовал, чтобы все, кто может водить грузовики, явились к нему в 7.00. На этом собрание закончилось. Мы с джазелой вышли из здания. Вечер был тёплый, прожекторный луч на башне вновь с надеждой пронизывал небеса. Мы нашли низенькую ограду и уселись на неё, глядя в темноту сада и слушая слабый шорох ветра в листве. Мы молча выкурили по сигарете, затем я отшвырнул окурок и глубоко вздохнул. «Джозелла», — сказал я, — «м?» отозвалась она рассеянно. «Джозелла», — снова сказал я. э насчёт детей. Я бы... э Я был бы чертовски горд и счастлив, если бы они были вашими и моими». Секунду она сидела неподвижно, не говоря ни слова. Затем она повернула ко мне лицо. Лунный свет блестел на её каштановых волосах, но глаза оставались в тени. Я ждал. Сердце мое билось сильно и немного болезненно. Она произнесла с удивительным спокойствием. «Спасибо, милый бил Мне кажется, я тоже была бы горда и счастлива». Я перевел дыхание. Сердце билось по-прежнему сильно, и, протянув руку к ее руке, я обнаружил, что пальцы у меня дрожат. У меня не было слов в эту минуту. Но Джозелл они были». Она сказала, «Правда, теперь это не так просто». Меня подбросила. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. Она раздумчиво проговорила. «Мне кажется, я бы на месте этого комитета...» Она кивнула в сторону башни. «Я бы установила правила. Я бы разделила нас на группы. Я постановила бы, что каждый мужчина, который женится на зрячей девушке...» «Обязан взять за себя еще и двух слепых девушек». Я уставился в ее лицо, скрытое тенью. «Вы шутите?» — сказал я. «Боюсь, что нет, Билл». «Ну, послушайте, а вам не кажется, что примерно это они имели в виду, когда выступали там, на собрании?» «Пожалуй», — согласился я. «Но одно дело, если такое правило установят они, и совсем другое...» Я проглотил слюну и сказал. «Послушайте, вы с ума сошли. Это же противоестественно. То, что вы предлагаете...» Она подняла ладонь, чтобы остановить меня. «Погодите, Билл, выслушайте меня. Я знаю, поначалу это звучит немного жутко, но никто с ума не сошел. Все это очень ясно и очень непросто. Все это...» Она обвела рукой вокруг. Что-то изменило во мне, словно я вдруг всё увидела по-другому. И мне кажется, что те из нас, кого минула чаша сия, будут гораздо ближе друг к другу, гораздо больше зависеть друг от друга, будут больше... но ну, больше походить на единое племя, чем когда-либо раньше. Весь день, когда мы разъезжали по городу, я видела несчастных, обречённых людей, и все время я твердила себе «если бы не милость судьбы». И затем я сказала себе «это чудо, я не заслуживаю лучшей участи, нежели эти люди». Но произошло чудо, я уцелела, и теперь я должна оправдать это. Я ощущаю себя как-то ближе к другим людям, нежели прежде. Это ощущение заставило меня думать все время, чем я могу помочь хотя бы некоторым из них». понимаете бил «Мы обязаны что-то сделать, чтобы оправдать это чудо. Я могла бы быть одной из этих слепых девушек, вы могли быть одним из этих несчастных слепых мужчин. Мы не способны сделать ничего большого. Но если мы возьмем на себя заботу хотя бы о немногих и дадим им хоть чуть-чуть счастья, мы расплатимся, уплатим крошечную долю своего долга». «Вы понимаете меня, Билл? Ведь правда...» Минуту или больше я обдумывал ее слова. «По-моему, — сказал я, — это самый странный довод, какой я слыхал сегодня и вообще в жизни. И все же...» «И все же это так, правда, Билл? Я знаю, что это так. Я попыталась поставить себя на место одной из этих слепых девушек. И я знаю». В нашей воле дать настоящую, полную жизнь, насколько это возможно, некоторым из них. Так что же, дадим мы ее им как долю нашей благодарности или откажем им из-за внушенных нам предрассудков? Некоторое время я молчал. Я ни секунды не сомневался, что Джозелла уверена в каждом своем слове. Я подумал о судьбах решительных женщин с подрывными идеями, таких как Флоренс Найтингейл и Елизавета Фрай. Ничего с ними нельзя поделать. И так часто, в конечном счёте, они оказывались правы. «Ну хорошо», — сказал я. «Пусть будет так, раз вы считаете это нужным». Мы все сидели на ограде, держась за руки и глядели на испятнанные тенями деревья, Но почти ничего не видели. По крайней мере, я не видел. Затем в здании у нас за спиной кто-то завел патефон. Над пустынным двором зазвучал вальс Штрауса, полный светлой тоски по родине. На мгновение перед нами возникло видение большого зала. Вихрь, красок и луна вместо хрустальной люстры джазелла соскользнула со стены, раскинув руки и сгибаясь, легкая как пушинка, она танцевала в огромном круге лунного света. Потом она остановилась передо мной, глаза ее сияли, и она протянула ко мне руки. И мы танцевали на пороге неведомого будущего, под эхо исчезнувшего прошлого.